Значительно менее правы авторы, настаивая на том сомнении, которым наше суждение встречает сообщение сновидения. Сомнение – это лишено всякой интеллектуальной гарантии. Наша память вообще не знает никаких гарантий, и все же мы часто, гораздо чаще, чем это нужно, с объективной точки зрения, считаем нужным доверять ее показаниям. Сомнение в правильной передаче сновидения или отдельных частей его – представляет собой опять-таки результат цензуры сопротивления проникновению мыслей, скрывающихся за сновидением, в наше сознание. Сопротивление это не всегда исчерпывается вызываемыми им передвижениями и замещениями. Оно в форме сомнения устремляется затем на пропуски и на пробелы. Мы не замечаем этого сомнения, поскольку оно ради предосторожности никогда не обращается на интенсивные элементы сновидения — а всегда лишь на слабые и неясные. Мы знаем, однако, что между мыслями, скрывающимися за сновидением, и самим сновидением совершается полная переоценка всех психических ценностей. Искажение было возможно лишь благодаря лишению ценностей их. Оно проявляется обычно в этом и иногда этим удовлетворяется. И если к какому-либо неясному элементу содержания сновидения присоединяется еще и сомнение – То мы, следуя указанию, можем подметить в нем непосредственный продукт одной из отвергнутых мыслей. Здесь дело обстоит так же, как после крупного переворота в одной из республик древности или эпохи Возрождения. Ранее господствовавшие аристократические и могущественные роды подвергаются изгнанию. Все высшие должности замещаются авантюристами и выскочками. В республике Терпятся лишь совсем обедневшие и обессиленные члены или отдаленные родственники сверженных властелинов. Но и они не пользуются полными правами гражданства, и за ними установлен недоверчивый, неусыпный контроль. Место недоверия в этом примере в нашем случае занимает сомнение. Поэтому при анализе сновидения я требую, чтобы сообщающий его отрешился от всех градаций уверенности в точности передачи и малейшее предположение, что то-то и то-то имело место в сновидении, считал бы за неоспоримую истину. Пока субъект при прослеживании какого-либо элемента сновидения не исполнит это мое требование, до тех пор анализ не сдвинется с места». Пренебрежительное отношение к данному элементу оказывает на субъекта психическое воздействие, выражающееся в том, что ему никогда не придет на ум ни одно из нежелательных представлений, скрывающихся за ним. Такое воздействие в сущности довольно неестественно. Нас бы не удивило, если бы кто-нибудь возразил, было ли то-то и то-то в сновидении, я в точности не знаю, но в связи с ним мне приходит в голову следующее — Но так не говорит никто, и именно это, нарушающий анализ воздействия сомнения, заставляет считать его продуктом и орудием психического сопротивления. Психоанализ вполне справедливо, крайне недоверчив. Одно из его правил гласит, то, что мешает продолжению работы, есть всегда сопротивление.